Он. Пьеру де Курселю. «Мой милый друг, ты в полном недоумении? Понимаю тебя. Ты подозреваешь, что я помешался. Быть может, я действительно сошел несколько с ума, но не от тех причин, которые ты предполагаешь. Да, я женюсь. Это верно. А между тем мои взгляды и убеждения не изменились. Законный брак, считаю, по-прежнему нелепостью. Убежден в том, что из десяти законных мужей восемь рогаты. Лучшего они, положим, и не заслуживают за то, что наложили на себя цепи, за то, что отказались от свободной любви, которая одна только и нравственная и радостна, за то, что обрубили крылья воображению, влекущему нас непрерывно к новым женщинам, и так далее, и так далее. Более, чем когда-либо чувствую себя неспособным сосредоточиться на любви к одной женщине, ибо буду чрезмерно любить всех остальных. Я желал бы иметь тысячу рук, тысячу уст и тысячу желаний, чтобы обнять сразу целый полк этих незначительных и очаровательных созданий. И тем не менее я женюсь. Прибавлю, что совершенно не знаю моей будущей жены. Я видел ее всего 4-5 раз. Знаю, что она мне не противна. Этого достаточно для того, что я из нее сделаю. Она небольшого роста, полная, блондинка. Послезавтра я страстно буду желать высокую худощавую брюнетку. Она не богата, из среднего класса. Она девушка, каких много в средней буржуазии, без недостатков, без особенных качеств и, что называется, на выданье. Про нее говорят «мадемуазель лажаль» мила. Завтра скажут «Мадам Раймон очаровательна». Словом, она принадлежит к легиону тех честных девушек, которых каждый мужчина счастлив назвать своей женою вплоть до той минуты, когда убеждается вдруг, что избранница своей предпочитает всех остальных женщин. «Тогда зачем жениться?» — спросишь ты. «Я едва смею признаться тебе в той странной, невероятной причине, которая меня толкает на это безумное дело» а я женюсь, чтобы не быть одному. Не знаю, как это объяснить, как сделать это понятным. Ты будешь презирать меня, до того состояние мое жалко. Я не хочу впредь оставаться один по ночам. Хочу, чтобы возле меня было существо, которое могло бы говорить со мною, могло бы сказать мне что-нибудь, все равно что». Хочу иметь право разбудить его, обратиться к нему с вопросом. Быть может и глупым, чтобы только услыхать чей-нибудь голос, знать, что кто-нибудь живет в моей квартире, ощутить живую душу, работающий мозг, увидеть, зажегши свечку рядом с собою, человеческое лицо, ибо... ибо... Я едва смею признаться в моем позоре. Боюсь одиночества. Увы, ты пока еще недоумеваешь. Я не боюсь опасности. Если бы в квартиру вошел человек, я бы убил его, не дрогнув. Я не боюсь привидений, не верю в сверхъестественное. Не боюсь покойников, я верю в окончательное и полное уничтожение исчезнувших существ. Тогда… Что тогда? Да, я боюсь самого себя, боюсь моего страха боюсь содроганий моего теряющегося ума боюсь мучительного ощущения непонятного ужаса смейся если хочешь это страшно непоправимо я боюсь стен мебели знакомых предметов которые в моем уме живут животную жизнью особенно же я боюсь смятения моей мысли моего разума который ускользает от моей власти растерянный смущенный таинственную и невидимую тревогою Прежде всего я чувствую смутное беспокойство. Оно леденит мне душу и заставляет пробегать мурашек по коже. Оглядываюсь кругом — ничего. А мне хотелось бы чего-нибудь. Чего? Чего-нибудь чего? чего понятного. Ведь я только-то потому и боюсь, что не понимаю своего страха. Пробую говорить. Мне страшен звук моего голоса. Начинаю ходить по комнате, боюсь чего-то неизвестного за дверью, За портьерой, в шкафу, под кроватью. А между тем я знаю, что нигде ничего нет. Быстро оборачиваюсь, так как боюсь того, что находится за моей спиной, хотя и знаю, что там ничего нет. Я волнуюсь, чувствую, что мой страх растет. Запираюсь в моей комнате, зарываюсь в постель, прячусь под одеяло. Прижавшись и свернувшись в клубок, я в отчаянии закрываю глаза и остаюсь так долго-долго с мыслью о том, что свеча горит на ночном столике и что ее следовало бы потушить на это я не решаюсь. Ужасно, не правда ли? Прежде я ничего подобного не испытывал, спокойно возвращался домой, ходил по квартире, ничем не смущаясь, с ясной душой. Если бы мне сказали, что в один прекрасный день на меня нападет болезненный, глупый, невероятный и ужасный страх, то я нахохотался бы. Я уверенно распахивал двери в темноту, Я ложился спать медленно, не запирая задвижек, никогда не вставая среди ночи, чтобы убедиться, крепко ли заперты двери моей комнаты. Это странным образом началось в прошлом году. Стоял сырой осенний вечер. По уходе моей прислуги после обеда я спросил себя, что я буду делать. Ходил некоторое время взад и вперед по комнате. Чувствовал себя усталым, утомленным, без причины, неспособным к работе, не имеющим сил даже на чтение. Мелкий дождь струился по стеклам. Я был печален, был весь проникнут беспричинной грустью, доводящей человека до слез, влекущей говорить с кем бы то ни было, чтобы стряхнуть с себя только тяжелые думы. Я чувствовал себя одиноким. Моя квартира казалась мне пустою, как никогда. Кругом глубокое, душу надрывающее одиночество. Что было делать? Я сел. Нервное нетерпение пробежало по телу. Я встал и начал снова ходить. Быть может, меня к тому же слегка и лихорадило. Руки мои, заложенные за спину, как часто бывает при медленной ходьбе, жгли одна другую, и я это чувствовал. Затем вдруг холодная дрожь пробежала у меня по спине. Я подумал, что сырость со двора проникла в комнату и захотел затопить камин. Я разжег дрова. Это было в первый раз за эту зиму. Сел снова, глядя на огонь. Но вскоре невозможность усидеть на месте заставила меня снова встать. Я почувствовал, что надо выйти, встряхнуться, повидать кого-либо из знакомых. Пошел. Заходил к трем товарищам и не застал их дома. Затем дошел до бульвара, решившись разыскать кого-либо из знакомых. Кругом было печально. Мокрые тротуары блестели. Теплая сырость, внезапно пронизывающая вас холодной дрожью, теплая тяжесть неуловимого дождя наполняла улицу. От нее, казалось, слабело и меркло пламя газа. Я шел вяло, твердя про себя, «Не встречу никого, с кем можно бы поговорить». Я оглядел по нескольку раз все кафе от Мадлены до предместия по Суньер. Печальные люди, сидевшие за столиками, казалось, не имели сил допить и доесть заказанное. Я долго блуждал так и около полуночи направился к дому. Я был спокоен, но сильно утомлен. Мой привратник, который обычно ложится спать раньше одиннадцати, отпер дверь вопреки привычке тотчас же. И я подумал, ага, должно быть, кто-нибудь из жильцов только что вернулся. Уходя из дома, я всегда два раза поворачивал ключ в замке. Я нашел дверь просто притворенную, и это меня удивило. Я подумал, что мне приносили письма вечером. Вошел. Огонь в камине еще тлел слабо освещая комнату. Я взял свечу и хотел зажечь ее у камина, как вдруг, взглянув прямо перед собою, увидел кого-то, сидящего в кресле ко мне спиною и гревшего у огня ноги. Я не испугался, о нет, ни капли. Весьма правдоподобная мысль пришла мне в голову. Кто-нибудь из друзей пришел навестить меня. Превратница, знавшая о моем уходе, сказала, что я скоро вернусь и отперла квартиру своим ключом, В миг все обстоятельства моего возвращения пришли мне на память. Немедленно отпертая парадная дверь и еле прикрытая дверь в мою квартиру. Приятель! Мне видны были только его волосы. В ожидании меня заснул у камина. И я сделал шаг к нему, чтобы его разглядеть. Я видел его отлично. Видел его руку, свесившуюся вправо. Он скрестил ноги, положив их одна на другую. Голова, склоненная влево, указывала на то, что он спит. Я спрашивал себя. Кто бы это мог быть? В комнате было еле видно. Я протянул руку, желая дотронуться до его плеча. Наткнулся на деревянный край кресла. Никого не было. Кресло было пусто. Какой ужас, Боже! Я отступил назад, словно передо мной встала страшная опасность. Затем я обернулся, чувствуя, что кто-то стоит за моей спиной. Вслед за этим настойчивое желание снова увидеть кресло заставило меня обернуться еще раз — И я стоял, задыхаясь от ужаса, растерянный до того, что больше уже ничего не понимал, готовый упасть. Но я хладнокровен, и рассудок возвращается ко мне тотчас же. Я подумал, «Это галлюцинация, вот и все. И тотчас же начал раздумывать об этом явлении. В такие минуты мысль работает быстро. У меня была галлюцинация, против этого трудно было спорить. А между тем мой ум был все время ясен, рассуждал правильно и логично. Со стороны мозга не было, следовательно, ничего болезненного. Глазам представилось одно из тех видений, которые наивных людей заставляют верить в чудеса. То было нервное явление оптического аппарата, вот и все. Быть может, всего маленький перелив крови. Я зажег свечу. Заметил, что дрожу, наклоняясь к огню. Вдруг выпрямился, словно от толчка, словно до меня сзади кто-то дотронулся. Я не был спокоен, это верно. Сделал несколько шагов, произнес что-то вслух, напел в полголоса какую-то мелодию. Затем запер дверь комнаты, повернул два раза ключ и почувствовал себя спокойнее. Никто, по крайней мере, не войдет. Я снова сел и долго обдумывал мое приключение. Затем лег и задул свечу. В течение нескольких минут все было хорошо. Я мирно лежал на спине. Затем у меня явилась потребность окинуть взглядом мою комнату, и я повернулся на бок. В камине тлели две-три красные головни, освещавших ножки кресла. И мне снова почудилось, что в кресле сидит человек. Быстрым движением зажег спичку. Ошибся. Никого не было. Однако встал и отодвинул кресло за кровать. Затем снова погасил свечку и постарался заснуть. Не прошло пяти минут, как я потерял сознание, и вдруг во сне четко, словно в действительности, увидел всю сцену, происшедшую вечером. Проснулся в испуге и осветил комнату. Сел на постели, не осмеливаясь уже пытаться уснуть. Два раза, однако, сон охватывал меня на несколько секунд, вопреки моей воле. Два раза я видел то же самое. Я подумал, что схожу с ума. Когда рассвело, я почувствовал, что выздоровел, и мирно проспал до полудня. Все было кончено. У меня была лихорадка, и меня мучил кошмар. Я просто был болен. Тем не менее, я находил свое положение весьма глупым. В этот день я был очень весел. Обедал в ресторане, был в театре, затем направился домой. Но, приближаясь к дому, почувствовал, как меня охватило странное беспокойство. Я боялся увидеть его снова. Боялся не его, не его присутствие, в которое я совершенно не верил, а боялся болезненного явления со стороны моего зрения. Боялся галлюцинаций, боялся страха, который меня сейчас охватит. Целый час я ходил взад и вперед по тротуару. Затем нашел все это чересчур глупым и вошел в дом. Задыхался так, что едва мог зайти на лестницу. Более десяти минут стоял на площадке перед своей квартирой, затем вдруг почувствовал прилив мужества, напряжение воли, вложил в замок ключ, бросился вперед со свечой в руке, толкнул ногою приоткрытую дверь моей спальни и бросил растерянный взгляд по направлению к камину. Там никого не было. Ах, какое облегчение! Какая радость! Какое освобождение! Я весело ходил взад и вперед по комнате, но спокойным себя не чувствовал. Вздрагивал. Темнота углов меня пугала. Спал плохо. Беспрестанно просыпался от воображаемых шумов, но его не видел. Нет. Это было кончено. С этого дня я боюсь оставаться один ночью. Я чувствую близь меня, вокруг меня, мое видение. Оно мне больше не являлось, нет. И какое мне до него дело, раз я в него не верю, раз я знаю, что это ничто. Однако оно меня стесняет так как я беспрестанно о нем думаю». Правая рука свесилась вниз, голова склонилась влево, как у спящего. «Ну, довольно-довольно же, ради Бога! Не хочу больше о нем думать. Что же это за одержание, однако? Почему оно так упорно?» Его ноги были вытянуты к самому огню. «Он преследует меня. Это безумно, но это так. Кто он? Я отлично знаю, что его нет, что это ничто». Он существует только в моем страхе, в моей тревоге, в моем ужасе. Ну же, довольно! Да, но как бы я ни старался успокоить себя доводами, я все же не могу оставаться дома один, так как он там. Я больше не увижу его, я это знаю. Он не придет, это кончено. Но все же он живет в моей мысли. Он невидим, но это не мешает ему существовать. Он за дверями, в запертом шкафу. Под кроватью, во всех темных углах, во всех тенях. Когда я распахиваю дверь, открываю шкаф, смотрю под кровать, освещаю углы, тени, его там уже нет, но тогда я чувствую его за своей спиной. Оборачиваюсь, уверенный, впрочем, в том, что не увижу его, что никогда больше не увижу его, а он, тем не менее, по-прежнему позади меня. Это глупо, но это жестоко. Что ты хочешь? Я ничего не могу поделать. Но если бы в квартире нас было двое, то я чувствую, да, чувствую, наверное, его бы здесь не было. Ибо он здесь потому, что я один. Только потому, что я один».